Глава восьмая. Десятый круг Ада. Записаться удалось только по телефону, с помощью некой Амалии, которая весьма неумело пыталась скрыть свое раздражение моим абсолютно оправданным возмущением, что к врачу я смогу попасть не ранее, чем через месяц. Знал а бы я, что у них столь плотный график, провела бы больше времени в Санкт-Петербурге. Но сама доктор Белл. Довольно настойчиво убеждала меня вернуться как можно раньше. Высказав все свои домыслы несчастной Амалии, она сдалась и нашла окошко уже на завтрашний день в три часа дня ровно. Отлично. Сердечно поблагодарив администратора, я отключила мобильный и приготовилась хорошенько выспаться перед предстоящей мне экзекуцией. Иначе это назвать я просто не в состоянии. На удивление м о р ф е й решил надо мной сжалиться и подарил мне ночь без мучительных сновидений, а потому я проснулась полная сил для новых свершений. Передо мной стояла невероятно важная задача: выбрать потрясающий наряд, такой, чтобы он не выглядел подобраным н специально. Не хочу отпугнуть своего спасителя. Джо скорее всего навестил родной дом, судя по оставленной чашке в раковине. и брошенные в кресло рубашки. Отлично, я научилась его не замечать. Замечает ли он меня? Складывается впечатление, что мы с ним существуем в параллельных мирах, и они не пересекаются ни в одной точке. И от чего-то подобное сравнение вызывало во мне странное чувство облегчения, словно встреча с ним могла доставить мне неимоверную боль. Вероятнее всего, так и было. Я с недовольным видом. оглядывала содержимое своего гардероба. Все совершенно не подходит, надеть нечего. Я была практически на грани нервного срыва. Сердито захлопнув дверцу шкафа, я уставилась в зеркало в полный рост. Оно бесстрастно отобразило угловатую девушку, издалека явно смахивающую на подростка. Светлые волосы уныло свисали вдоль бледного лица сердечком, совершенно не справляясь задачей украсить его. Из выреза моего серого пуловера оверсайз выглядывали ключицы. Похудела. Бабушка бы пришла в ужас и срочно бы занялась моим лечением. Мысли о б а б у л е по-прежнему сохраняли свою способность приводить меня в чувство и настраивать на позитивный лад. К черту все! Буду красоткой и точка. Через два часа моих долгих стараний зеркальная поверхность поделилась с миром картинкой. изображавший человека, которого можно было смело идентифицировать как женщину. Нежный кремовый топ подчеркивал приобретенный этим летом загар. п у ш а п на который я осмелилась сегодня, придал и без того внушительному бюсту, спасибо маме, неприличный размер. Чёрный костюм, состоящий из юбки карандаша и удлинённого жакета, подчеркивал талию и добавлял объёма бёдрам. Нюдовые лодочки и красная помада дополняли образ. Пройдясь последний раз по волосам расческой, я позволила себе улыбнуться отражению, которое не применило мне улыбнуться в ответ. Схватила сумочку и покинула наконец душные апартаменты. В своих отчаянных сборах даже забыла включить кондиционер. Улица порадовала свежестью, если можно так охарактеризовать окружающий воздух. впитывающие в себя токсичные отходы топлива автомобилей, проносящихся по оживленному шоссе. к э п ждал меня в двадцати метрах от моего дома, и его водитель ни коим образом не считал себя виноватым в данной ситуации. В ходе моей довольно продолжительной поездки оказалось, что я неправильно указала адрес больницы, точнее местом своего прибытия я обозначила кладбище Тоттенем, располагавшееся неподалеку от г о с п и т а л я Сэр, я, конечно, понимаю, что, возможно, я выгляжу несколько старше своих лет, но вам не кажется, что мне еще рановато отправляться на кладбище? Мило улыбаясь, я взглянула на таксиста, совершая п р о в а л ь н у ю попытку перевести все в шутку и договориться о смене пункта назначения. Скорее всего, мне только представлялось, что я о д а р и л а в о д и т е л я милейшей улыбкой. Так как его и без того хмурое лицо потемнело. С вас семьдесят шесть фунтов. Меня ждет другой клиент. Мрачный мужчина, выжидающе смотрел на меня. Ну и пожалуйста. Прогуляюсь. Расплатившись и не оставив грубияна ни пенса на чай, я громко хлопнула дверью кэба и гордо прошествовала в сторону кладбища. Надо остыть и посмотреть, как добраться до этой обители зла. Должно быть недалеко. Весьма прозаично. Почти всегда крупные больницы сопровождает с в я т а я земля. Без всякого намека обычная практичность. Я подошла к указателю, гласившему: добро пожаловать на кладбище Тоттенем. Оптимистично. Я вынула из сумки сотовый и в удивлении уставилась на экран смартфона. Всего десять минут третьего. А сколько нужно идти? Навигатор обрадовал новостью о пешей прогулке в семнадцать минут. Можно немного и замедлиться, насладиться красотой памятников в этом прекрасном месте. Ну и развлечения у меня в последнее время. Я направилась прямо, разглядывая по пути надписи на надгробиях. Они поражали своими цифрами. Кто-то ушел не дожив до сорока, кто-то не достигнув и двадцати. На мемориалы долгожителям я не наткнулась. Местечко оказалось вполне живописным. На территории погоста даже располагался небольшой прудик. Вчитываясь в в ы с е ч е н н ы е на каменных плитах фамилии, я потеряла счет времени, хотя такого я себе позволить в тот момент не могла. Меня привлекла статуя скорбящего ангела со сложенными крыльями и закрытым ладонями лицом. По виду памятник не выглядел старым. Трещин особых не имелось, сколов тоже. Но больше всего меня поразил посмертный обладатель этого произведения искусства Харон Аарон Картер. 6 мая 1968, 31 д е к а б р я 2015. 5 п о Покойся с миром. Невосполнимая утрата. Незавершен путь. Странное изречение. И ушел в канун нового года. Насколько помню, если, конечно, мое путешествие к свету в конце тоннеля принимать за правду, Эйч пробыл здесь недолго, и причиной переезда служила трагичная смерть его возлюбленной. Кто же тогда возвел ему памятник? Такое монументальное изваяние мог посвятить усопшему только близкий человек. или глубоко р а с к а и в ш и й с я внезапно мелькнула мысль в моем ошарашенном сознании, и вновь меня словно подвели к его могиле. Или это все случайность? Что там говорит теория вероятности? С цифрами я в принципе вне слишком теплых отношениях, поэтому данный вопрос остался без ответа. С опаской взглянув на часы, я вернулась к дороге и направилась к непосредственной цели моего пути. Передо мной шли две девицы среднего роста. Одна была одета в яркие цвета, другая шла, словно с похорон, вся в черном. Надеюсь, что это всего лишь дело вкуса. Девушки вели оживленный спор, подкрепленный активной ж е с т и к у л я ц и е й особенно со стороны яркой. в и д у их несдержанных эмоций, я стал невольным слушателем дискуссии. Нет у меня души Энни. Как биолог, я верю лишь в то. Что после смерти мозга человек окончательно прекращает свое существование. И вообще двадцать первый век на дворе, а мы продолжаем людей в землю закапывать. Это как минимум не целесообразно с точки зрения экологии. Да и воды подземные могут загрязняться и разносить инфекцию живым. Приспешница черного цвета развела руками. Энни, по всей видимости, монолог подруги не вдохновил. Как это нет души? Хочешь сказать, что у меня ее нет? Аргументируй, почему ты так в этом уверена? Яркая шла по отношению к собеседнице уже полубоком, и ее лицо отображало смесь праведного гнева и негодования. В черном не сдавалась. Я уже все аргументировала. Давай просто закроем тему. Каждая останется при своем. Что на это мудрое изречение ответила ее оппонент, я уже не слышала. Так как мне пришлось их обогнать и довольно сильно прибавить шаг, времени не оставалось в обрез. Несмотря на то, что я практически перешла на бег, в голову закрадывались размышления на тему недавно услышанного спора. А у меня самой есть душа, но прийти к какому-либо решению мне не удалось, так как мои верные ноги привели меня к больнице. Сама не помня, как я оказалась у поста медсестры в отделении экстренной помощи. Я обратилась к бледной круголицей л девушке, которой, по всей видимости, едва исполнилось двадцать. Добрый день, мисс. Я быстро скосила глаза на ее бейдж. Карен, я Эллис Андерсон, записана на прием к доктору Белл. Второй раз за день я думала, что дарю людям свою самую располагающую улыбку, и очевидно фиаско меня ожидало и сейчас. Карен лениво перебрала бумажки у себя на стойке. Затем покликала мышкой компьютера, посмотрела на монитор и цокнула языком. Вы опоздали. Вас доктор Бел ожидала в три часа. На автомате проговорила медсестра, продолжая смотреть в экран. Я переключила свое внимание на часы. Всего пять минут четвертого. На пять минут опоздала. Простите, заблудилась на территории. Доктор был настоятельно мне р е к о м е н д о в а л а появиться у нее на повторном приеме как можно скорее. Изо всех сил я старалась не терять самообладания. Ну что ей стоит просто позвонить врачу и сказать, что я пришла? Приходить нужно заранее. Карн перевела свой рыбий взгляд на меня. Возможно, мой расстроенный вид в о з в а л к к ее милосердию, которое наверняка пытались в нее вбить в школе для сестер. Она тяжко вздохнула. И потянулась к стационарному местному телефону. После ее недолгого разговора с врачом я уже через две минуты в нетерпении топталась у кабинета доктора. Прошло около десяти минут моего покорного ожидания заветного внимания целителя, когда я осмелилась на неслыханную дерзость самой зайти в кабинет небесного светила без приглашения. И только я вплотную приблизилась к двери, как моя многострадальная... Крайне невезучая голова была абсолютно бесцеремонно атакована огромной вертикальной стальной ручкой, тянувшейся практически от низа до самого верха двери. Не удержавшись на каблуках от столь неожиданного столкновения, я приземлилась пятой точкой на холодный кафельный пол. От боли выступили слезы, в глазах все плыло. Я начала совершенно истерично смеяться, поскольку почувствовала себя героиней какого-нибудь малобюджетного. Весьма несмешного с и т к о м а В дверном проеме показались два напуганных, побледневших лица моего дорогого врача, в буквальном смысле дорогого. Не знаю, будет ли данный визит к ней бесплатным. Хрупкие руки доктора Бел попытались меня поднять с ледяного кафеля, и я честно старалась ей в этом помочь. Постепенно два лица врача слились в одно, и это самое лицо произнесло одну из глупейших фраз на свете. которую добрая половина населения земного шара почему-то н а р о в и т произнести в подобных ситуациях. Вы в порядке? беспокойство в голосе доктора з в у ч а л о неподдельным. Она мужественно рванула моё тело на себя, нарушая при этом все правила эргономики и биомеханики, и это вопиющее действие сопроводило глушительный треск моей разошедшейся по швам в самом интересном месте юбки. Катастрофа. Я стояла, слегка наклонившись к злополучному доктору на полусогнутых ногах, а костлявые паучьи пальцы врача намертво вцепились в мои предплечья. Интересно, а камеры в коридоре установлены? Вот охранником потеха. Может, это карма за мое намерение хорошо выглядеть на импровизированном свидании с симпатичным п а р а м е д и к о м будучи замужем? Я мотнула головой, с е л я с ь убрать с лица пряди. Я думаю, вашей квалификации вполне хватает для того, чтобы определить, что я совершенно не в порядке. Наша совместная позиция с терапевтом должно быть напоминала со стороны противостояние. И без того белое лицо доктора Белл стало еще белоснежней. Стальная хватка на моих руках ослабла. Простите, м и с Сандерсон, мне очень жаль. Пройдемте в мой кабинет, я принесу лед. Доктор отчаянно з а т я г и в а л а меня внутрь своего логова. Миссис, поправила я врача, и от чего мне это так важно? Миссис Андерсон, я замужем. У вас ошибка в карте. И оставив доктора был озадачено хлопать своими редкими ресницами, я протиснулась мимо нее в светлый медицинский кабинет.